Глава 41. КАМЧАТКА Теперь нашим путешественникам нужна была шкура камчатского медведя. И для этого они направились на Камчатку. Путешествие это, впрочем, не сулило таких затруднений, как это могло показаться с первого взгляда. Место, на котором они находились, имеет прямое сообщение с этим азиатским полуостровом. Ситха служит сборным пунктом для кораблей российско-американской компании, отправляющихся ежегодно вдоль северо-западных берегов Америки и на соседние острова за мехами на одном из этих кораблей наши путешественники прибыли в петропавловск давно уже была весна но к городу еще не подходили корабли по причине не р а с т а я в ш е г о льда в заливе и г р а д о н о в ы переправились на берег в санях запряженных собаками дома были трех родов избы построенные из дерева и похожие на хижины американских скватеров это лучшие местные дома принадлежат купцам и чиновникам. У туземцев два рода жилищ – летняя балаган и зимняя юрта. Балаган построен из кольев и покрыт соломой. Он стоит на высокой платформе, куда поднимаются при помощи бревна, на котором вытесаны ступеньки. В кровле п р о д е л а н о о т в е р с т и е для дыма. Под платформой помещается сушеная рыба, составляющая главную пищу местных жителей. Там же хранятся сани, сбруя, и живут собаки, которых у каждого хозяина имеется порядочное количество. Юрта строится совершенно иначе. Ворвается яма, стены обставляются деревом, а крыша утверждается на земле и кажется издали куполом. Отверстие, проделанное в стене, служит трубой и дверью. Странная одежда, которую ш ь ю т с е без звериных шкур к а м ч а д а л ы их бело-желтоватые собаки, к у д а щ а в ы е вроде померанских, Сани, в которых они запрягают этих животных, наконец, странные обычаи – все это представляло чрезвычайный интерес для наших путешественников, дневник которых в течение нескольких дней обогатился многочисленными заметками. Камчедалы мало занимаются земледелием, так как климат их родины не подходит для культуры хлебных растений. В некоторых местностях, впрочем, возделывают ячмени рожь, но в весьма небольшом количестве. Скот там редок. А если и есть, то только у русских. Лошадей мало, и они почти все принадлежат чиновникам. Туземцы преимущественно живут рыбой, что в и з о б и л и и водится в о з е р а х и реках. Летом они сушат е е на зиму. Дикие животные также служат им пищей и их мехами, в особенности кунями, и к а м ч е д а л ы уплачивают подати правительству. Полуостров богат пушными зверями, и некоторые из доставляемых ими мехов по своей красоте весьма ценятся в торговле. Камчатская куница превосходна, так же, как многие разновидности лисицы, встречающиеся в изобилии. Кроме того, там водятся волки, горностаи, сурки, полярные зайцы, аргали или дикие бараны, северные олени и многие другие мелкие животные, шкурки которых имеют торговую ценность. Морская выдра весьма распространена на Камчатских берегах, но главным и наиболее благородным зверем считается медведь. Встретить его нетрудно, так как нет, может быть, в мире еще такой страны, где бы он водился в таком большом количестве, как на Камчатке.